Глава 21: первая. Плохой человек. Приблизившись к вершине, Ван Джен и Сноули оставили запасы со снаряжением и налегке стали подниматься наверх. Ван Джен, обладающий способностью стихии льда и стихии ветра, помогал Сноули. Хотя она и отказывалась, он всё равно протягивал ей руку. И пока они вот так, держась за руки, взбирались на вершину, у девушки появилось ощущение, словно они двое счастливых влюблённых. Вершина была совсем близко, рукой подать. Вот он, знаменитый пик Тасунамия. А необычайно оживился. Эти удивительные создания, по-видимому, должны жить на просторе под открытым небом. В городе он выглядел довольно вялым, но как только оказался среди дикой природы, сразу стал весёлым и активным. Стоя на самой вершине, они смотрели на огромный синий купол неба, возвышающийся над ними. и даже не замечали порывы пронизывающего ветра. Время как будто остановилось. Встав на край отвесного утёса, Ван Джен и Сноу ли увидели внизу под собой облака. Они обменились счастливыми взглядами и улыбнулись друг другу. Глаза Ван Джена сияли. Ветер, гора, небо внезапно как будто уменьшились. В это мгновение Ван Джен ощутил, что его словно перестали подавлять. Духовная сила резко высвободилась Он почувствовал единение с окружающим миром. Та сунамия как будто стала уменьшаться, а он сам словно борос. Ван Джену казалось, что он уже может достать небо рукой. Техника слияния работала во всю мощь. В этом безлюдном месте, наполненном божественной силой, мощь его способности стала расти, не встречая никаких препятствий. Голубоватые энергетические волны одна за другой распространились вокруг Ван Джена. Это была чистейшая сила льда. стоявшая рядом с Ноу Ли, была полностью захвачена этим невероятным зрелищем. Впервые в жизни она оказалась свидетельницей такого мощного выплеска энергии. Маленький ледозверь от возбуждения издал громкий протяжный вой. Эти животные с рождения считали себя повелителями окружающего мира. Мощь замораживающей способности x непрерывно продолжала усиливаться. В окружающем пространстве стали появляться завихрения и воронки, и вся гора, казалось, задрожала. Внутри у Ван Джона как будто бил безостановочно извергающийся неиссякаемый источник энергии. Не в силах сдержаться, он раскинул руки в стороны и закричал. Весь мир словно исчез, осталось только это непередаваемое ощущение. Всё остальное отступило и перестало существовать. Внезапно снежная вершина неподалёку начала рушиться. Сход лавины! Огромная снежная масса пришла в движение, сокрушая всё на своём пути. Тысячелетние напластования льда и снега в один миг раскололись. Они стремительно понеслись вниз, унося с собой все тревоги и печали. Уголки губ Ван Джена приподнялись в улыбке. Его способность X наконец перешла с уровня С на уровень Б. Сноули, стоявшая рядом, тоже оказалась охвачена этим превращением. Её способность X тоже повысилась с уровня C до уровня Б. Но можно было сказать, что она добилась этого... затратив значительно меньше усилий, чем Ван Джен. Сноу Ли являлась классическим обладателем замораживающей способности, а у Ван Джена их было несколько, и стихия льда составляла лишь часть его силы. Но его прорыв стал как бы поддержкой для способности Сноу Ли, сыграв роль усилителя. К этому добавилась ещё и духовная связь Сноу Ли с маленьким ледозверем. В результате произошёл скачок способности до уровня Б. Всё-таки Сноу Ли была рождена в год ледяного дракона, Как только сложились все условия, переход на другой уровень у такого гения произошёл легко и естественно. Ван Джону пришлось для этого приложить колоссальные усилия, пройти через нечеловеческие трудности, поэтому трансформация у него происходила по-другому, и то, чего он достиг, тоже было иным. Но теперь-то цунамия стала так близка им обоим, словно они превратились с ней в единое целое. Время как будто застыло, вокруг снова воцарилась абсолютная тишина, парень и девушка, стоящие на вершине, полностью слились с окружающим миром, щеки Сноули слегка порозовели. Набравшись смелости, она взглянула в лицо Ван Джену, и он почувствовал исходящую от неё чистую нежную любовь. Ван Джен протянул руку и легонько приобнял Сноули, продолжая глядеть вдаль. Сноули прикрыла глаза и прижалась к нему, но душе у неё было тепло и спокойно, но в то же время было ощущение какой-то потери. Наверное, у неё с самого начала не было никаких шансов завоевать сердце Ван Джена. Но пусть даже так, она всё равно счастлива. Сноу, я плохой человек. Я слишком много думаю о себе, так что... Я не хочу, чтобы ты страдала из-за меня. Голос Ван Джена звучал мягко и успокаивающе. Может, это упертость или глупость, но он не мог забыть ни одной минуты, ни единой секунды, проведённой вместе с Айной. Иногда ему казалось, что она как будто его приворожила. Чем спокойнее его жизнь, тем сильнее тоска по ней. Чем больше расстояние между ними, тем сильнее тоска. Чем невозможнее расстояние, тем сильнее тоска. Снова ли грустнела, на глазах показались слёзы. «Я знаю, но я ничего не могу с собой поделать». «Глупышка». Ван Джен потёр нос. «Я же весь состою из сплошных недостатков». Знай, ты меня получше поняла бы. Ну так дай мне шанс узнать. Позволь мне познакомиться со всеми твоими недостатками, а потом найти кого-нибудь получше и безжалостно тебя бросить. Ответила Сноули. Ван Джен грустно помотал головой. Кажется, у него талант бесполезно упускать такие романтические моменты. Но он ничего не мог с этим поделать. Он повиновался голосу своего сердца. Тем временем в Академии личного Пути... Айна слушала музыку и просматривала в энциклопедии материалы о межпланетных военных конфликтах, происходивших за последние годы. Её жизнь была теперь проста и всё заполнено полезными делами, Хойин рассказала ей о том, что Ван Джон вместе со Сноу Ли отправился в путешествие, но Айна восприняла это с полным безразличием. «Снежная вершина? Ну что ж, очень поэтично. С ней этот парень не был таким романтиком. Тот год пролетел, и мы расстались». Мы столько раз говорили друг другу «прощай», но откладывали расставание. Сейчас, когда все чувства на взводе, незачем спорить о том, кто любил и не любил. Тот год пролетел, мы давали друг другу столько несбыточных обещаний. Пусть другие исполнят их вместо нас, наши поцелуи не стали чем-то большим, теперь всё охвачено зимним холодом. Нам больше не подняться к тем высотам, нам больше не воскресить тех чувств, мы не можем повторить их заново. Осталось только сожалеть об утрате, то время было даровано нам свыше, но мы лишились этого дара. Когда пройдёт время, и если ты всё ещё будешь тосковать обо мне, не спеши вступать в новые отношения. Я не могу по своей воле расстаться с тобой, не могу не забыть тебя, не вернуть обратно. Но мы всё ещё в долгу друг перед другом, мы всё ещё как стебель лотоса, он сломан, но волокна сплетены между собой, а они не дают разорвать его на части. Это была песня, которую Айна больше всего любила слушать в последнее время. Но почему-то теперь у неё по щекам вдруг потекли слёзы. Что если Ван Жен и вправду её бросил? Что тогда? Ваше Высочество, что с вами? Ваше Высочество! Окружающие не на шутку перепугались, почему принцесса ни с того ни с сего вдруг заплакала. У Айны всё посыпалось из рук. Она бросилась к выходу из комнаты, только теперь она окончательно осознала, что Ван Жен больше не с ней. Он далеко. Ужасно далеко. Поход в Анжена и Сноулик в снежной вершине, хотя и не имел конкретного продолжения, но всё же чувства прорвались наружу, и теперь между ними двумя установилась более тесная связь. К тому же у них обоих способность X перешла на уровень Б. Такое может произойти одновременно только в крайне редких случаях, и этот факт вызывал у Айцау лютую зависть. Выходит, она упустила такую замечательную возможность? Только одно могло успокоить её раздражение – надо позвать Ван Джена в гости и немного подавить на его совесть. Перед возвращением в Академию им пришлось заняться ещё одним очень непростым и волнительным делом – отпустить лопусика на волю. Высшая Академия X студентам не разрешалась держать домашних животных. К тому же, по правде говоря, лучшим домом для ледозверя был Айсботтом, в других местах ему бы жилось не очень хорошо. Даже на главной планете Федерации Ледяных Облаков он был грустным и вялым, пока не оказался среди снежных гор. Только там он немного оживился. Самое подходящее место для ледозверя это его родина. Однако Лопусик никак не желал уходить, он был уверен, что Сноули его мама, и бежал за ней куда бы она ни пошла. В конце концов, скрипя сердце, сновали села в челнок и захлопнула переднем дверь, а бежал за ним по снежному полю. падал, поднимался и снова бежал. Но челнок уносился всё дальше и дальше. Глядя в иллюминатор, Сноули чувствовала, что у неё разрывается сердце. Однако это был единственный выход, позволяющий лопусику выжить. Ледозвери, священные животные Айсботтома, эти заснеженные просторы место их естественного обитания. Ледозвери не могут жить как домашние питомцы. Возможно, настанет день, когда Лапусик будет среди них главным. Он станет королем летозверей.